Глава п я т н а д ц а т а От торопи скорбь охватили Сакраменто и окрестности. За год золотой лихорадки всякое повидало Калифорния. Но чтобы в один день убили владельца лучшего в городе Салуна, за ним богатейшего и завиднейшего жениха всего западного побережья, а на десерт еще и городского шерифа, такого в истории республики еще не бывало. Нет свободного места на городском кладбище, Жители Сакраменто пришли отдать дань уважения шерифу Хопкинсу, заодно двоим героям, отдавшим жизнь при попытке задержать опаснейшего преступника. Полурота, вальтижер, выстроена в две шеренги. Героям похороны с военными почестями. Залп. Еще залп. Горький пороховой дым плывет над могилами. Рыдайте, леди. Снимите шляпы, джентльмены. В трауре Форт Саттер. Император Калифорнии за два дня обрюзг, постарел. Знаменитые мушкетерские усы обвисли, викторианская б о р о д к а предела растрепалась. Шаг его отяжелел, в глазах осел красный алкогольный туман. Лучшие люди города собрались в доме Джона Саттера, чтобы почтить память погибших. Губернатор прислал соболезнования и полсотни вольтежер во главе с майором Джонстоном. Вид у майора потерянный. Вчера в город прибыли один майор, пять сержантов и 50 солдат, а уже сегодня в наличии один майор, два сержанта и 38 рядовых. Как-то понимать? Как только обнаружилась пропажа первых пятерых мерзавцев-солдат, немедленно заперли по квартирам и выставили часовых. Приведя смену сержант г е й л о р Маккарти обнаружил, что менять некого. Часовые оставили посты и, прихватив личное оружие, б е ж а л и В ярости майор Джонстон Теперь-то ясно, откуда растут ноги у того неподдельного энтузиазма, с каким его батальон принял известие о передислокации в Калифорнию. «Я найду каждого дезертира!» — к а п я т и л с я майор. «Сам лично буду выбивать тумбы у них из-под ног!» «Да-да, майор, конечно!» — вяло отвечает ему Филипп Крамер. «Только учтите, что оставшиеся солдаты разбегутся во время поисков. Извините, я вас покину». Пьет шериф виски стакан за стаканом и не пьянеет. Тупая заноза сидит в груди, глаза болят от скопившихся слез. Заплакать бы. В детстве Филипп был ужасно обидчив, плакал часто и по любому поводу. Последний раз рыдал лет пятнадцать назад, когда в родах скончалась Лидия Крамер и забрала с собой на небо крошечную Джулию. На их могилах исчерпал запас влаги великан Филипп. Соболезную Фил. Сэм Брэннон тщательно проговаривает слова нетвердым языком. Джеймс был отличным парнем. Я потерял из-за него много денег, но всегда уважал его при жизни и не перестану уважать после смерти. Спасибо, Сэм. Мне кажется, тебе достаточно. э тише. Ты потерял друга Джеймса Хопкинса, я потерял друга и отличного делового партнера Джонни Саттера. Имею право и желание напиться до свинского состояния. Кстати, где твои спутники? Где Сэм, Рук, Ик, Аф, с е н Твой помощник где? И советник, я бы поговорил с мистером Милвертоном». «Сам где-то здесь». Милвертон отправился в Монтерой. «А тебе уже хватит. Учти, начнешь дебоширить, отправлю на месяц на общественные работы». В эту минуту из противоположного угла зала раздался истеричный крик Джона Саттера. «Вон! Пошел вон, щенок! Подозревать меня в чем?» Крамер немедленно устремился на крики, издаваемые хозяином дома. Саттер бился в истерике, его вопли становились все менее внятными и осмысленными. «Я император! Я создал этот край! Только я и благодаря мне!» «Ты смеешь мне, щенок!» х о з я и н Форта бурно разрыдался, уронив голову на стол с напитками. Крамер оттащил Сэма в сторону и грозно зашипел. «Какого черта, Сэм? Что ты ему сказал?» Ответить Сэм не успел, потому что Джон Саттер поднял голову. Встал со стула и воздел к небу сжатые кулаки и, что было силы, выкрикнул. л п у т ь проклята эта страна! Будь п р о к л я т о золото, отнявшее у меня сына! Будь проклят ты, Джеймс м а р ш а л Пьяная болтливая паскуда! Будь проклят тот день, когда я решил построить здесь город! п у т ь проклят Фримонт со своими советами! п у т ь п р о к л я т о все-все!» он всем телом обрушился на пол. «Воды!» — крикнул Крамер. Он склонился над сатором и нащупал пульс. «Ничего», — пробормотал он, нащупав на шее императора мощные толчки крови, и через мгновение объявил. «Просто обморок. Разойдитесь». Как ребенка шериф поднял Джона на руки и проследовал за Луизой в его спальню. Служанка сняла туфли с ног хозяина, и Крамер уложил тело императора на кровать. «Дадим ему покоя», — шепнул Крамер и двинулся к выходу. В этот момент Саттер слабо застонал и открыл глаза. Луиза немедленно поднесла ему стакан воды. Джон вопросительно посмотрел на нее. «Пейте, мастер Джон», — тихо сказала Луиза. Саттер послушно взял стакан, сделал глоток и вернул сосуд. Затем положил голову на подушку и, глядя в потолок, слабым голосом выговорил. «Не уходи, Фил. Останься». «Тебе нужен отдых, Джон», — мягко возразил Крамер. «Постарайся уснуть». Я буду дежурить у твоей двери». «Нет», — Сатор покачал головой. «Нет, не уходи, я не могу спать». «Мне страшно, Фил. Во снах я вижу черного дьявола, он вешает Джонни на к р ю ч е По бледным его щекам покатились слезы. «Мой мальчик», — продолжал он всхлипывая и шмыгая носом, «мой бедный глупый мальчик, он никогда меня не понимал, требовал забить весь скот. Ведь я живу ради этих быков, Фил». А он требовал, чтобы я начал строить дома. Я не хочу строить дома, Фил. Не хочу. Мы все время ссорились даже из-за этой проклятой лесопилки. «Из лесопилки — Из-за лесопилки? — переспросил Крамер. — Представь себе. Он даже это решение считал неудачным. — Он полагал, что ты зря вложил деньги в строительство лесопилки? — Нет. Он говорил, что место выбрано неудачно. Но это место рекомендовал сам Фремонт, будь он проклят. — Погоди. «При чём тут Фремонт?» «О, Господи!» — возделочек небу Саттер. р н о не могу же я всё делать сам, Джон, Фремонт, за пять лет. Облазил весь штат вдоль и поперёк. С кем же мне было консультироваться, если не с ним? Городу нужна была лесопилка для строительства, а у меня не было времени исследовать всю Калифорнию. Я построил чёртову лесопилку, и она стала причиной всех моих несчастий. Сначала золото разорило меня, а теперь отняло сына». «То есть это Фремонт посоветовал вам строить лесопилку именно здесь?» — подал голос из темного угла Сэм Джонсон. «Убери, Фил!» — заорал Саттер с новой силой. «Убери своего подручного, пока его не пристрелил!» «Сэм, выйди!» — строго приказал Крамер. «Окей, я выйду», — просто сказал Сэм. «Но в таком случае я вынужден просить тебя, Фил, расспросить мистера Саттера о судьбе индейского мальчика по имени к е л Саттер мгновенно притих, словно краб, опущенный в кипящую воду. «Не понимаю», — п р о б р м о т а л он себе под нос. «Ничего не знаю. Кел сбежал от меня. Я уже говорил и не намерен. Чего вы от меня хотите?» — закончил он плаксивым голосом. Крамер сурово зыркнул на помощника. «Исчезни». Сэм провалился в тень и затих. «Джон», — ласково обратился шериф к с а т о р у «расскажи мне всё. Я уверен, ты ни в чём не виноват, а если что-то и произошло, значит, обстоятельства были сильнее». с а т е р смотрел на него с испугом и недоверием, но в глазах появилась робкая надежда на понимание и спасение. «Я расскажу, Фил», — решился он наконец. «Расскажу, только обещай, что защитишь меня и мою семью. Обещаешь?» «Любому голову сверну, Джон. За жену и дочь можешь быть спокоен». «Спокоен», — Саттер глупо хихикнул. «Да ведь они умом тронулись, Фил. Одна и вторая. И обе на одной почве». «Джон, это ваши семейные дела. У меня нет желания влезать». «И не надо влезать», — перебил его Саттер. «Я не хочу, чтобы кто-то влезал, кроме докторов». Минуту в комнате висело тягостное молчание. «Так что с мальчиком?» — нарушил тишину Крамер. «Келл», — протянул Саттер. «Хороший мальчик. Я подобрал его в десяти милях от озера Шаста. Его родители убили, а сам он был болен всеми известными и неизвестными болезнями. Я его выходил, Фил. Сам лично отпаивал бульоном и отварами. О, я задумал величайший социальный эксперимент. Сделать из маленького дикаря образованнейшего человека Северной Америки. в ы мой друг, опыт провалился. Воробей остался сыном своего народа. Он только привязался ко мне, как к отцу родному. Ты ведь не осудишь меня, если я признаюсь, что не мог ответить ему взаимностью, правда? Как мог, я полюбил маленького жёлтого дикаря. Ты хотел сказать краснокожего дикаря? Нет, Фил. Сатор лукаво улыбнулся. Кел перенес какую-то страшную хворь, которая навсегда сделала его желтым. Что-то с печенью я толком не знаю, но выжил он чудом. Кожа и даже глаза его пожелтели. Он был ужасен, Фил. И когда Райли... Кто? Военный губернатор Беннет Райли. Он был у меня в марте. Боже, Фил, он угрожал мне. Он говорил, что как капитан мексиканской армии я подлежу расстрелу, что никаких денег не хватит, и я должен искупить кровью все преступления, совершенные мной против народа и правительства Североамериканских Соединенных Штатов. Какие преступления, Фил? Что я сделал? Я дал этому штату экономику, создал все, чем живет нынешняя Калифорния. И вдруг преступление? Что он велел тебе сделать? Он сказал, что сейчас я должен оказать услугу силам столь могущественным, что они могут снять с меня все обвинения и восстановить статус уважаемого члена общества. Если я все выполню как надо, то мой бизнес будет восстановлен, ибо я смогу рассчитывать на компенсацию своих потерь, имевших место вследствие золотой лихорадки, потому что губернатором будет избран мой Питер Барнетт. Значит, вы уже и губернатора нам определили. Фил, я не делаю ничего дурного, клянусь. Финансирование предвыборной кампании разрешено конституцией, которую написал твой протеже. Да, но это не противоречит. Оставь. Что конкретно поручил тебе Райли? Он приказал немедленно отправить надежного человека к Медвежьему озеру, что на границе Вайоминга и Южной Дакоты. Там он получит инструкции, которые должен выполнить, как мои собственные. Сам понимаешь, что лучше Воробьяна такое дело кандидата не было. к и р у к доставил его к Форт Бойсу. Что с ним теперь, я не знаю». «Ведёт жёлтый демон на золотой цепи чёрного дьявола», задумчиво проговорил и своего угла Сэм Джонсон. «Что ты сказал?» Крамер вскочил со стула. «Ты слышал, Фил?» «Что ещё ты знаешь?» Шериф вперил взгляд в саттера, и на его лице уже не было и тени сочувствия. «Ничего, Фил?» «Ей богу же ничего!» «Разве что к и р у к дважды обращался ко мне за мелкими суммами». непредусмотренными бюджетом расходов. Однажды в мае попросил 120 долларов, и в начале июня еще 150. Он сказал, что деньги нужны для воробья, и я не стал задавать вопросов. В конце концов, ведь и власти перестали мне их задавать. Где сейчас, Кирук? Должен быть в доме, служит гостям. Ладно, закончим на этом, сказал Крамер. Захочешь рассказать что-либо еще, пришли за мной. Идем, с а м Они вышли из спальни и в дверях столкнулись с Луизой. «Луиза, отведи-ка нас в кабинет твоего хозяина», — приказал шериф. Индианка присела в Книксоне и тут же отперла ключом соседнюю дверь. «Хм, не пойдет», — сказал Фил. «Он все услышит. Ступай, Луиза». Горничная удалилась. «Надо все обсудить, с а м горячо сказал Крамер. «У меня такое чувство, что цепь сейчас замкнется, и я пойму что-то важное. Уловлю какие-то связи». Шериф мучительно морщил лоб и тер виски ладонями. «Идём. Скорее». Они сбежали вниз по лестнице, причём Крамер всей массой чуть не сшиб со стула старого боги. «Здравствуй, боги», — смущённо поздоровался Фил. «Извини, я не хотел тебя тревожить». «Здравствуйте, шериф Крамер», — просипел негр. «Я не сержусь. Последнее время меня т р е в о ж и т всё реже, и это мне не нравится. Джеймс Хопкинс был добр и всегда старался развлечь меня разговорами. Позавчера он заглянул ко мне, а я с просонья был не очень-то ласков с ним. «О чём вы говорили?» — спросил Сэм. «Он спрашивал хозяина, но того не было дома. Вот и всё. Может быть, он ещё с кем-то говорил?» «Смышлёный парень», — констатировал Боги, удостоив Сэма мимолётным взглядом. «Да он говорил с управляющим Сэма б р е н н о н а Потом уехал и больше не возвращался». «Спасибо, Боги!» — воскликнул Сэм. «Скорее!» — поторопил его Крамер. «Надо допросить управляющего». Вместе они подошли к складу. Людей было немного, и завидя шерифа, Кристиан Биркин сам отложил дела и вышел к законникам. Он снял очки, тщательно протер стекла и спросил. «Как поживаешь, Крамер?» «Я в порядке, Крис. Спасибо, что спросил». «Ты, кажется, еще раз толстел. И вообще выглядишь неважно». «Кто бы мне сообщил об этом, если не ты?» — усмехнулся шериф. «А твой помощник умеет говорить?» «Умею, мистер Биркин», — отозвался с а м но предпочитаю молчать, когда говорит босс. «Этот мальчик далеко пойдёт, Крамер. Если держишься за своё место, так лучше уволь его. Рано или поздно он тебя подсидит». «Тебе интересно, о чём я говорил с Джеймсом Хопкинсом?» Без перехода спросил Биркин. «Да, именно это мне интересно», — ответил шериф. Он задавал дурацкий вопрос о покупателях русской пеньки. Что-то ответил. «Что он идиот, если думает, что я запоминаю всех покупателей?» «Что-нибудь ещё?» Спрашивал о странных покупателях. Крамер склонился с высоты своего роста к лицу управляющего и угрожающе выговорил. «Биркин, если ты заставишь меня задать еще один наводящий вопрос, я тебе башку откручу, понял?» «Ты очень невоспитанный человек, шериф Крамер», — ничуть не обидевшись, ответил Биркин. «Я не успел ответить, потому что его отвлек юноша, примчавшийся из с а л о н а Фрэнка Солти. Он шепнул Хопкинсу пару слов, и тот ускакал, не дослушав меня». «Но если бы он потерпел минуту, то я бы ему сказал, что в первых числах июня у меня закупил 20 мотков сам Кирук, подручный Саттера». «Что в этом необычного?» — живо спросил Сэм. «То, что Саттер сам закупает веревку в Санома Вилледж по доллару за моток. Я не привык задавать покупателям неудобных вопросов, вроде того, на кой черт. Он платит мне лишние 80 долларов. И потому продал ему 20 мотков за сотню». «Спасибо, Крис». Ты здорово помог нам. Спасибо, что не свернул мне за это башку. Прощайте, мистер Биркин. Прощайте, будущий глава службы шерифов. За мной, Сэм. Скорее. Крамер почти бежал к дому, переваливаясь и напоминая медведя, ставшего на задние лапы. Сэм едва поспевал за ним. У входа в дом шериф внезапно остановился и обернулся к помощнику. «Что все это значит, Сэм?» – простонал Крамер. «Я отказываюсь понимать». «Круг сужается, Фил». Надо брать к и р у к а Ты ведь предполагал, что он может быть связным. Видимо, ты был прав. Остаётся неясным роль чёрного дьявола, кто это или что. Кого встретил Кел у Медвежьего озера и привёл в Калифорнию? Это должен знать к и р у к И он должен знать, где искать этих монстров. Он купил верёвку, на которой вешали несчастных, он должен был снабжать их провизией. Отсюда незапланированные траты Саттера. А Морган Челси, думаешь, он как-то с ними связан? «Фил, я всего лишь помощник шерифа и знаю не очень много. Но мне все это представляется частью грандиозного плана. Во всех трагедиях, что разыгрывались в последний месяц, чувствуется единый замысел». «Чьего плана? Какой замысел?» — опешил Крамер. «Тех самых могущественных сил, о которых говорил Саттер. Из разговора с Милвертоном я понял, что в Вашингтоне идет скрытая борьба двух влиятельных кланов. Один жаждет вхождения Калифорнии в союз, другой всеми силами оттягивает это событие. «Ты хочешь сказать?» «Да ничего я не хочу говорить, Фил», — с досадой произнес сам. «Оглянись вокруг. Обыватели до смерти напуганы. Загляни в любой салон, все трясутся от страха и мечтают о сильной власти, которая положит конец убийствам и пожарам. 20 лет, САСШ, боролись за Калифорнию. Сколько людей положили, сколько денег угробили. Никто и не считал». А тут всего-то десяток висельников. И задача решена за две недели. Страх гонит Калифорнию в состав Союза. В ноябре будут выборы кандидатов в губернаторы пруд-пруди. И все за скорейшее присоединение. И если объявится политик с программой независимости, то его просто линчуют на первом же митинге. Думаешь, Питер Барнетт в деле? Конечно, в деле. Ведь он основной кандидат, но вряд ли посвящен в детали и общий план кампании. Он хороший адвокат, который всем обязан Саттеру. Полагаю, его кандидатуру утвердили уже давно. Он и приехал в Калифорнию ради губернаторства. Мы заболтались, Фил. Надо брать Кирука. Но взять индейца им не удалось. Сколько они не расспрашивали гостей, никто не мог толком сказать, в какой момент Кирук исчез. Вроде только что прислуживал. Да вот, минуту назад подавал напитки и разносил закуски. Где же он? Исчез. Жаль. Но кто принесет еще вина и еды? Луиза, будь добра, а токи рук то Кирук что-то запропал. Да, вот этого красного. И не забудь сыр, Луиза. Прекрасное вино подавали в тот скорбный день в доме Джона Саттера. Даже такая столичная штучка, как Чарльз Эдвард Милвертон, оценил бы по достоинству цвет и букет. Но советник президента не смог присутствовать на поминках, поскольку в Сан-Франциско он получил письмо из Вашингтона. из которого следовало, что ему срочно требуется гнать в Монтерой. Он отдал своего жеребца на постой начальнику таможни, взошел на п р о х о д Манчестер и уже утром следующего дня сошел на берег в столичном порту. На пристани его встречал экс-консул с а с в Калифорнии Томас Ларкин, немедленно доставивший советника в свой дом. о б е д о в прекрасными кушаньями, приготовленными лично миссис Ларкин, мужчины уединились в кабинете хозяина с бутылкой 20-летнего виски и коробкой отличных сигар. «Итак, мистер Ларкин», — развалился в кресле советник. «Из Вашингтона мне дали кое-какую информацию относительно пребывания в Калифорнии капитана, а теперь уже лейтенант полковника Джона Фримонта». У Ларкина в нетерпении подрагивали руки. «Казалось, будь у него хвост, он ухватил бы его зубами и завертелся бы на месте. Как вы знаете, капитан Джон Фримонт был отправлен в Орегон и Калифорнию с исследовательской миссией семь лет назад. Его задачей было составление подробной карты двух упомянутых штатов с целью облегчения миграции граждан с а с с ш на указанные территории. С этими задачами Джон Фримонт справился блестяще, за что ему был пожалован чин майора. Через два года Джон Фримонт совершил переворот, сместив мексиканского губернатора и сам занял его место. Неофициально. За этот подвиг он был произведен в лейтенант-полковнике. В настоящий момент уже готов приказ о присвоении лейтенант-полковнику Джону Фримонту очередного звания «полковник». Звание будет присвоено в тот день, когда Калифорния станет частью САСШ. Покажите мне еще одного идиота, который так яростно оттягивает свой собственный карьерный взлет, как это делает Джон Фримонт. «Советник, нельзя ли сократить предисловие?» – взмолился Ларкин. «Прошу вас». «Предисловие окончено, Томас». Подбирал и утверждал кандидатуру Джона Фримонта лично Томас Бентон. «Бентон?» — пробормотал Ларкин, обхватил руками голову и стал бегать из угла в угол. «Бентон, Бентон...» «Я слышал, я...» «Томас Харт Бентон, сенатор штата Миссури, глава комитета по международным отношениям. Весьма уважаемый и чрезвычайно влиятельный человек. Выдвигался к кандидатам на пост президента от Демократической партии. Проиграл Джеймсу Полку... в праймерис, буквально несколько голосов. С тех пор в сомнительные гонки не вступает, сидит в Конгрессе прочнее, чем папа в Ватикане. К тому же...» Милвертон не успел закончить мысль, так как в дверь тихонько постучали. «Войдите!», «Войдите — раздраженно крикнул Ларкин. Дверь отворилась, и на пороге появилась миссис Ларкин. «Прошу прощения, Том», — вымолвила она, осторожно косясь на гости. «Я слышу, Бентон, Бентон!» «Дорогая, прошу тебя!» Ларкин покраснел от негодования. «Прошу, займись чем-нибудь!» «Что вы хотите сказать, миссис Ларкин?» — спросил Милвертон и встал из кресла. «Простите, мистер, может быть, я не к месту?» «Еще бы!» — прошепел Томас. «Вы говорите Бентон. Так это девичья фамилия Джесси Фримонт, жены Джона Фримонта, нашего губернатора. Мужья наши не ладят, а мы с ней вроде как дружим. Потому что если мы не станем дружить...» Что ж, это чрезвычайно важные сведения, миссис Ларкин. Благодарю вас за то, что вы сообщили их. В этот момент с Ларкиным что-то произошло. Он побледнел, выпучил глаза, ухватил ртом в о з д у х и захрипел, не в силах выдохнуть его обратно. «Эй, старина, что это с вами?» И на шутку встревожился Милвертон. «Что вас так поразило? Подумаешь, большое дело. Тесть отправил зятя делать карьеру в терро-инкогнито». «Бентон!» Наконец просипел Ларкин, выпуская воздух. «Бентон!» — заорал он во весь голос и з а ш ё л с я в истеричном хохоте. «Джесси Бентон! Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Джесси Бентон!» Милвертон молча плеснул воды из графина в стакан. Из стакана в лицо Ларкину тот рухнул в кресло и блаженно вытянул ноги. «Извините, Томас», — пожал плечами советник, — «я боялся, что вы не перенесёте этого странного восторга, связанного с фамилией жены нашего обожаемого губернатора». Ларкин сел прямо. Он сиял. Его лицо можно было использовать в бухте вместо маяка. «Сейчас я всё объясню, Чарли. Сейчас я всё объясню», — торжественно объявил он, налил себе виски, залпом выпил и продолжил. т года назад, когда мы захватили Калифорнию и водрузили над таможней медвежий флаг, я был в числе победителей. Я не альтруист, Чарли, просто искренне считаю, что Калифорния должна быть в составе Союза. Это и рынки сбыта, и защита мощной державы, и технический прогресс. В общем, я активно включился в процессы, необходимые для вступления штата в... Томас, на этот раз я прошу быть лаконичнее. Что ты хочешь сказать? Минуту, Чарли, всего минуту. Я ждал этого прозрения два года, т о г дай же мне насладиться моментом. Итак, я включился в процессы. Но что я мог сделать? Военной реформой занимаются военные. Конституцию пишут юристы. Социальные вопросы меня мало занимают. Я решил, что могу принести пользу в проведении административной реформы. Штат следовало разделить на о к р у г а те, в свою очередь... Я знаю принципы административного деления земель, Томас. С нетерпением рявкнул советник. Короче, нужна была земельная ревизия. Мы должны понимать, кому принадлежат те или иные территории, чтобы не наделать ошибок в самом начале. Мексиканские архивы пребывали в плачевном состоянии, и я взялся объехать муниципалитеты, чтобы собрать сведения о калифорнийских землевладельцах. Как ты думаешь, Чарли, кто оказался самым крупным из них? Неужели Томас Бентон? Нет, а «Самый крупный землевладелец — Джон Саттер, а вот Томаса Бентона в списке нет вовсе. Зато есть Джесси Бентон. Её место было где-то в середине, ей принадлежит не так уж много. Но, чёрт меня подери, Чарли, какая земля в её собственности?» «Какая?» — подался вперёд Милвертон. «Совершенно непригодная для сельского хозяйства. Марипоза. Её раньше называется Марипоза. Я изучал список участков и мысленно хохотал над дурёхой, скупившись самую бесполезную, самую никчёмную землю Калифорнии, да ещё по соседству с индейцами. Чарли, она владеет богатейшими золотоносными участками. Боже мой, если в её пользу поступает хотя бы десятая часть положенной ренты, она уже сейчас миллионер. Фримонт заточил меня на год под домашний арест сразу же, как только я подал ему списки землевладельцев». «Значит, Фримонт. Он нашел золото куда раньше идиота-плотника, которому приписывают эту заслугу. Да ведь никто не знает Калифорнию лучше Джона Фримонта. Он исследовал ее пять лет, прежде чем осел в губернаторской резиденции. Изучил каждый камень, каждый ручеек. Конечно, обнаружив крупные золотоносные участки, он не стал поднимать шума. «Много ли получишь, ковыряя грязь собственными руками? а ага. а Простонал Ларкин. «Он скупил лучшие земли. Но откуда он взял деньги?» «Вероятно, тесть судил», — ответил Милвертон. «Это объясняет тот факт, что земля оформлена на жену. Очевидно, конгрессмен Бентон таким образом перестраховался, чтобы не остаться без своей доли барыша. И одолжил деньги зятю только при условии, что земля будет принадлежать его дочери. Теперь понятно, почему он тянет с я реформой. Федеральные налоги сократили бы его состояние в половину, если не больше. Ему нужна золотая лихорадка, чтобы получать ренту со всех своих участков. Конгрессмен Бентон также кровно заинтересован в этом. И, в свою очередь, чинит препятствия из Вашингтона. Попробуй сдвинуть такую глыбу». Милвертон встал и наполнил стаканы. «Мистер Ларкин, советник президента, был строг и торжественен. «От имени президента Североамериканских Соединенных Штатов благодарю вас за беспримерную преданность своему делу и неоценимые услуги, оказанные правительству Союза. Я буду ходатайствовать перед президентом о награде». Мистер Ларкин п р о с и я л «Надеюсь, что, получив официальное назначение на федеральную должность, смогу принести еще больше пользы». «Это не в моей компетенции, мистер Ларкин, но я сделаю все, что в моих силах. Такие люди нам нужны». На этом позвольте вас покинуть». Тем же вечером советник в ступил на борт парохода «Манчестер» и отплыл в Сан-Франциско, где надеялся наконец объясниться с Джоном Фримонтом. Однако губернатора в городе не застал, так как утром тот отправился в Сакраменто, чтобы лично руководить операцией по розыску и поимке опасного преступника Моргана Челси и его шайки.